Десятое. батаре мягко шли по дороге, а рассевшиеся на броне лесники разглядывали полузабытый, смытый течением времени пейзаж могильника. То тут, то там, среди фонящих груд, высились остатка ржавой покореженной техники, среди которой изредка попадались танки, при виде которых сердца у бойцов сжимались и накатывала печаль. Но это быстро прошло, оптимисты по природе, они с детской непосредственностью озирались вокруг, а водитель путник при виде такого разгильдяйства лишь сопел, имеет четкий приказ кричит, а не провоцировать лесников во избежание. Приказ есть приказ, из двух зол выбирают меньше, и хмурый трак был рад и тому, что его не послали объездной дорогой через лабиринт. На котором, как известно, произошел настоящий армагеддон. Правда, он не особо обрадовался тому известию, что ехать придется через старый блокпост. Их счастье, что дорога на базу велась между двух крутых каменных склонов, которые удалось взорвать и засыпать, а то кто знает, чем бы все это закончилось. В общем, настроение было скверное. И перспектива катать вчерашних врагов не очень радовала. Он было упомянул, что дорога вроде как взорвана, но генерал лишь поднял руку, словно отмахиваясь от этого факта, и почему-то посмотрел на эту кену, кену, татьфу ты пропасть, ну псина такая громадная, На слухом типа умная, имеющего говорить. А, точно, кабаноиды, ёпть. Интересно будет посмотреть, как этот рота лесника собирается разгребать такие офигительные завалы. Рванул, что мама не горюй, а мы, а что мы, мы где разгребать не можем, очень не хотим помочь. Прям аж подпрыгнул от восторга, но не можем. Батарея ведь на зло что-то сломалась, ах, какая досада! И надо срочно посмотреть. Раздали ехать хотите? Да еще и пси на это смотрит, глаз не отводит, небось прикидывает, какая часть его тракового тела аппетитнее будет. Тут надо смотреть, этот ведь откусит, не глядя. Зубы он какие. Шкаля в впор от зависти в полыне убийца Пес наконец отвел от путника грустный, не мигающий взгляд, и лесники, рассевшиеся на броне, разразились очередным приступом захлебывающегося смеха. Эх, посмотреть бы, чего ржут. Жаль, сменить некому, а посмотреть действительно было на что. Госники играли в Загадай мелодию. Простая небудренная игра. Ментал и сник, транслировал кино и песни, а тот воспроизводил его через речевой аппарат, выбранного человека. Остальные догадывали мелодии. Обычно Кены, вежливо спрашивали разрешение. Но не спрашивать же разрешением шпиков. В общем, лесники от смеха по броне катались, когда шпики, съедущие следом грузовика, выводили на все лодки то черный ворон, то землянку, то вдруг разливался над зоной низкий с хрипотцой голос Луи Армстронга. И так вдохновенно они выводили, что где-то вдалеке взвыли спуганные слепуши, поспешив ретироваться от нового чудовища на безопасное расстояние. И едва ракочущие выхлопами солярки в вполз на мокрую от моросящего дождя ленту, как и снова словно рукой с него. Лесники, стреляные птахи, танцевые глуши и видали, молкли как один, сматривая зелень, разросшегося на каменистых склонах коридора боярышника. Странное дело, но автоматы доставать не стали, а мирно дремавший в кресле седой вояка с багровым шрамом через всю щеку, он вдруг открыл глаза и толкнул бок. «Мраток, козаруль, руль! Да не косись так! Я его родимого и еще по серпантину гендыкуша водил!» Там совсем не здесь, хотя и здесь не так, чтобы очень. Полезай наверх, так будет больше толку, да и места эти ты знаешь лучше». Трак какое-то мгновение смотрел на Седова, потом все же уступил место не глушаход, вылезая и наружу заметил, как лесник с стрепенном кладе полированные рычаги, прихватил управление, и БТР сразу пошел мягче, вздрогнул совсем как человек. Лесники подвинулись, освобождая обзор, потник подал руку, останавливая водителя ползущего следом жалобно подвывающего газика, и спрыгнул в высокую траву. Приехали! Дальше я машину не поведу, не то чтобы меня стремало, а я отвечаю за вас головой. «Э, отец, куда ты собрался?» – кинул он в след удаляющейся фигуре. «Сказано ж, сидит там что-то». Доктор обернулся, иронично прищурился, лучики морщин собрались вокруг его озорных глаз, он сокрушенно кивнул и, как ни в чем не бывало, пошло дальше. «Остановите его, мне ж потом гречит, голову до счета свернет». «Не кипятись!» хотя обронил один из лесников, не оборачиваясь, стряхнул с пепела сигареты, провожая взглядом потянувшиеся вслед за доктором цепкиной ду. Ничего с ним не случится, да и невозможно его остановить. Если он чего удумал, то остается только ждать. Если спросишь, не скажет, если надо, сам подойдет. Трак, владея туже, занаблюдал, как доктор медленно идет по полотну разбитой дороги, а следом за ним, также неторопливо и размеренно, движется в процессе киноидов, помахивая пушистыми хвостами, и время от времени зевая и всем своим видом демонстрируя, что такие идеа прогулки сколько одна, и ничего толкового, интересного здесь быть просто не может. Вот, дернулась слева тисков, едва заметный в разогретом, раскаленном, жарким, знаем, воздухе, затыющейся в получе, весь смени. Скорменущий серый дождь. В зоне погода изменчива. Вот только чтобы всю хлестал дождь, стучать тяжелыми каплями по броне, и на тебе через минуту уже жарит солнце. Ласково так, приветливо, оставляя мелкие струйки, подрагивающего воздуха, которые без того сбивать с толку. Вот так вот в зоне обманчивая ненадежно. Тут можно положиться лишь на плечо товарища да автомат. Дай бог, если не заклинит, и тот, и другой. Тут вообще такое бывает, что. На этом путник прервал размышления и протер глаза. Доктор, как ни в чем не бывало, прошел через драгивающий в воздухе рептисков, будто не человек прошел, а призрак. Легко так прошел, не обращая на него никакого внимания, между тем внимательно смотря под ноги, взбираясь по груди преградившего дорогу серого гранита. Словно услышав его мысли, доктор повернул голову, зачем-то кивнул и скрылся на той стороне крепня. Следом за ним юркнули киноиды, легко перемахнув через край и скрылись из виду. Лесники, проводив доктора равнодушными взглядами, стали в кружок и завели свои разговоры, раскуривая сигареты, и выпуская груду камней из поля зрения. Один из лесников подптался возле газика, ударяя новой, попробовал не спущенные ли колеса, а затем открыл борт. «Эй, ты что делаешь? Их же приказано надо ставить на периметр!» Трак подскочил к грузовику, на кузове которых на грубых дощатых лавках застыв, словно манекены, сидели шпики. Лесник, понимающий кивнул. «Приказ он и есть приказ, что его исполнять!» «А что им делается? «А завал это надо разгревать!» Трек, прикинул на глаз в высоту северной гранитной гряды, согласно кивнул и отошел в сторону. Лесник, заложив пальцы за ремень с скомандовал «Выгружайся, хлопцы!» «Поработай во славу Отечества, господа заср... засланцы!» «Не боись, работы на всех хватит!» Он начал скручивать самокрутку, но путник протянул пачку сигарет и кивнул в сторону строящихся в пыков. получается." «Да, что тут уметь?» Лесник с удовольствием выдохнул в струю ароматного дыма и сплюнул на землю. «Я в учебке старшиной был. Дело знакомое, дисциплина она даже из обезьяны человека сделала, с трудом вкупе. Как известно, два солдата из тройбата заменяют экскаватор. Этих сусликов тут точно побольше будет. Рекс, сочи сын, хватит спать, гоняй этих засланцев на работу». кино и дремавший в тени машины, встал С хрустом потянулся и лязгом захлопнул пасть, посмотрев в сторону колонны. Шпики вздрогнули, словно им включили питание, и дружно затянувая э, юхнем, двинулись в сторону завала. О, не убегут? Куда тут убежишь? А разве что на ту сторону? Но я и врагу сейчас не пожелаю туда соваться. Так там же, доктор! Ну а я о чем?» Скосил в глаза старшина. Не успел трак возразить как за грядой что-то взревело, и земля содрогнулась, как от мощного удара. Не помня себя, он рывком взлетел наверх крепню срывая на автомат, и застыл, как вкопанный. Из провала в земле выглядывало нечто несуразно громадное, брызжущее кипящей слюной, щелкающее бесчисленными жвалами и бьющееся в агонии. Похоже на параноидальный бред воспаленного сознания, поскольку таких тварей не должно быть даже здесь, в зоне. Но оно было, отдаленно смахивающее на огромную ногоножку в цистерну фатом, блестящую сине-черной хитиновой броней, явно недовольное присутствием киноидов, что ощутению загривки и припав к земле сжимали кольцо. Многоножка издала протяжный, скребущий по нервам вопль, мотнулась из стороны в сторону, и незримый удар толкнул трака в грудь, и он упал на спину, больно ударяясь о ребристые глыбы. По ту сторону слышалось пронзительное визжание, а он смотрел в небо и думал, как же хорошо не знать, что бывает на свете такое. Вскоре захрустили камни, и к нему подошел давишний лесник со скучающим выражением лица. «Ты как цел?» «Та вроде...» Путник осторожно сел, стараясь не смотреть в сторону гребня. «А что это было?» «А мне без разницы, мы там только обуза». Рис присел рядом, сметая рукой с плоского, как блин, камня пыль. «Это я уже понял!» Трак вытер испарину, прислушиваясь к пронзительному переходящему в ультразвук визгу. Если предстоит стрельба, доктор предупреждает заранее. «Кажется, все, уже закончилось!» Трак замер. Но кроме разговора лесников и шумящего боярышника ничего не услышал. Вдруг камни под ним мелко затрясли, заходили ходуном. он чертыхнулся, отскочил на дорогу, поворачиваясь гребню лицом ожидая, что перед ним взроет землю, это самое нечто. Но лесники спокойно наблюдали, как камни зашевелились и с грохотом поползли вперед. А потом завал стал оседать, словно куча рыхлого снега под солнцем, когда пыль и грохот наконец мчались вдаль, отражаясь от подлеска испуганным дребезжащим эхо. Доктор не спеша направился к ним, ступая по ровно утрамбованной каменной кладке, времена бы притопывая, словно пробуя на прочность. «Нифига себе! Это ж невозможно!» – шептал пораженный путник. «Что невозможно?» – спросил доктор, утирая руковым лицом. Нет такого слова, невозможно, есть не понимаю, не осознаю. Для человека, по сути, если разобраться в этом вопросе основательно, нет ничего невозможного. Но проблема нашего вида заключена в том, что свое несовершенное видение и понимание мира мы выдаем заедиться на возможную истину. Говоря невозможно, не сможем никогда. вопрошая как возможно, ища причины при желании осознать и внутренней зрелости при незискомой, найдем ответ. «Ну, я где-то так и понял. Обалдело пробормотал путник, рассматривая уже ровную как стекло каменную дорогу. А что же это так все-таки было, большое такое?» Любопытство не порог», — рассмеялся доктор, — «а нормальное стремление человека к познанию, так уж мы устроены. Другое дело, что некоторая вещь нам знать рано по определению. Могу утолить вашу жажду к познанию». «Сам не знаю, что это, но она очень сердит и очень голодна и теперь не вылезет». «Точно?» – с сомнением погасился на заново созданную мостовую трак. «Может, будьте уверены, когда киноиды за что-то берутся, то доводят начатое до конца. Если вам интересно, что это такое, то спросите лучше у них, думаю, расскажут. Мне не прочь позабавиться с новой диковинкой, наглашу они каждую каждую знает. а тут все по-другому, масса новых возможностей для исследований». Путник неопределенно кивнул и, пребывая в глубоком ступоре, не заметил, когда седой лесник завел ботуэр и колонна пошла вперед по гладкой, словно вылизанной временем каменной кладки, заполнившей дыру земле. Он опомнился только тогда, когда Батар мягко проурчал мимо него, обдав выхлопом солярки и, едва успев запрыгнуть вперед, в последний момент схватившись за протянутую ирисом руку. — А ты, как я погляжу, ничего скосил глаза Ирис, когда тот обессиленно прислонился броне. Быстро сориентировался. Обычно человек и клинит от неожиданности, даже вякнуть не успевает, как его пришибет. Похоже, Кен и право. Среди вас полно пассивных менталов. Кто знает, зона она ведь тоже зря не проходит для человека. Я вот все думаю. доверяемся до периметра. А что дальше? Наружу? Если даже ее отпустит зон, я не пойду. Не смогу, наверное ходили сопливыми мальчишками, а вернулись другими, и все вокруг другое, чужое, не наше. А тут все знакомо, каждый кустик, каждая травинка и шелест ветра в лицо. Правда, Аргуша? Пес заскулил, лизнул лесника в лицо, смахиваясь в его щеки соленые слезу. Сколько лет прошло, а они не разучились плакать, иногда без слез, просто сжимая до боли, до скрипа с сидя возле тела погибшего товарища. Может, потому и остались людьми, а это самое тяжелое — быть человеком. Колонна прошла меж покорёженных столбов постопутников, на которых ранее висели мощные ворота, закрывающиеся сервомоторами, теперь валявшиеся в заростях буряные измятые, оплавленные, ненужные. Слева виднелись развороченные бетонные блоки, все, что осталось от подземного бункера, защищавшего наряды от непогоды или внезапно налетавшего прорыва. Сидевший спереди кипарис внезапно поднял на изготовку, напутник путник ухватил его за стол, опустил оружие, там не в кого стрелять. Так бандит же, гляди, вон на верхотуре маячит, справа от проема за плитой. Бойцы перекипели взглядами к серому, основательно разрушенному прорывами здания, на самом верху которого за огрызком панельной плиты принялся краешек истрепанной заношенной кожанки. За оружие хвататься лесники не стали, многозначительно посмотрел на трака, который тяжело вздохнул, поднял автомат и, тщательно прицелившись, выстрелил в стену рядом с видневшейся черной кожанкой, неизменным атрибутом джентльмена удачи. Кожанка вздрогнула, метнулась в провал дверей, отчаянно кувырнулась в заросли густой крапивы. Судя по обрывкам витиеватых ругательств на фене пополам с русским, ее приземление прошло довольно удачно, но наружу она не собиралась. БТР мягко остановился, и из люка показалась седая голова водителя лесника. «Что за цирк? Чего ржать я? «Да ты турка один! Крапиву рухнул, ругается, а наружу не хочет, стрёмно». А, ну это бывает!» Понимающий кивнул лесник и скрылся внутри. «Рассказывай давай, что за кекс такой?» Пристал к путнику заинтересованный кипарист. Да, особо рассказывать нечего. Вздохнул трак, присматриваясь к шевелению стремительно отдаляющихся заруси. Сами знаете, тут рядом шахты, если идти через кресиный город всего пару часов пехом. Мы туда особо не суемся, ничто там дикие, странные заводы, заброшенные подземелья, которых немерено крыс до марлоков. Пока на могильнике стоял наш блокпост, маньяки сиделись мирно и особо не наглели Против лома нет приема. Ссориться с нами они не. не рисковали, но и упускать из виду сталкера в одиночек не хотели. Потому иногда совершали набеги со своей вольницы из Кресиного города. Мы их заджимали по черту, и метелили, почем свет сыт, но все же убивать не убивали, все-таки люди не шпики. Он посмотрел в сторону поводу газика, прикидывая, дотянет ли он до периметра, Выбил из пачки сигареты и прикурил от протянутой зажигалки. Вопреки расхожему мнению, путние сигареты не вызывали задышки и не сказывались на длительных пробежках по пересечной местности с автоматом на перевес, поэтому история соответствующие. Мы их не единожды предупреждали. Однажды наше терпение лопнет и перестреляем их до ноги. Как ни крути, каждый бродяга-сталкер, который не размахивает оружием и не палит почему зря, у нас гость. А своих гостей мы защищаем. Тем более, если они приносят вести из внешнего мира. Солдаты нет. Те дальше коридора не суются. Сложно вспомнить, когда их видели здесь последний раз. Ну, это кроме никого. Хотя те не люди совсем. В общем, зажали мы как-то таких вот гавриков, эти круть, и ушли в сумерках сквозь аномалии с боем в сторону шахт. Честно, честном в бою стрелки они так себешные, все больше из-за угла любят, и поскольку никого из наших не ранили, то мы плюнули и повернули в блокпосту. Здесь хоть и глушь, да сами помните, сколько во время штурма парней тут легло. А тут слышен стрельба за спиной не фотошная такая, а очень даже серьезная. Вылетает из аномальной петли несколько гавриков, а следом за ними какая-то скотина несется, споро так пережевывая кого-то на ходу. Разглядеть толком не успели, что за такая, дело к ночи было, а из освещения только глаза кабанов по кустам. Прикрыли мы братву огнем, не пожалели значит патронов, эта скотина то ли наелась, то ли решила не рисковать особо, но повернула назад в петлю, а эти придурки бросились кто куда, думали постреляем их, ну и плюнули мы и ушли на блокпост. Утром проснулись, слышим, часовой с кем-то переговаривается, мешая культурные слова пополам с некультурными, и по голосу ясно терпение на исходе. Мы к нему, а он нам показывает, пригнувшись за деревом, прячьтесь. Пока голову им крутили, от кого нам прятаться на родном таблопосту вот оттуда, с той самой верхотуры, по нам рявкнул обрез. Мы ушли перекатом от выстрела, благо стрелок оказался никудышным, кричим «Не стреляем его!» он в ответ свистит, а тоненько так, протяжно. В общем, убалтывали мы его, пока не надоело. А он, знает себе, сидит, свистит. Стрелять уже не стрелял и решил его глухарь поймать. Обошел развалины сзади, забрался осторожно по плитам, а орка, прыг прыг, вскокшу заяц, и на ноги. Поржали мы с ребятами, на следующее утро смотрим — сидит на том же месте и свистит. Ну и прозвали мы его соловьем. «Не развай, часом, взорались смехом лесники, поглядывая на промелькнувшую и покосившуюся остановку, вокруг которой роем вились байбаки. Так, откуда же мы смогли знать, что он крышей поехал? Вот тварюк Юли Петовый, а натура так прежней осталась. Мастил как-то у нас на арсенале один из сталкеров-бродяг. И двинул потихоньку через блок по сторону периметра. День чудесный, погода отличная, солнечная, настроение соответствует. Переговариваемся не о чем, вдруг слышим, а отрын бранят бурно. А через пару минут возвращается тот самый сталкер, злющий-презлющий, шлепая босыми ногами по асфальту. «Что за дела?» — кричит. «Среди бела дня уже год блокпоста грабит». Рванули мы к развалинам. Пронеслись через заросший кустами дворик. Раздвинули осторожно ветки. Смотрит, сидит наш соловушка, обновки примеряет. Действуя сообразно принципу «все вокруг колхозное, все вокруг моё». Увидел нас, забрез схватился, мы на землю рухнули, все как положено, и вдруг слышим над головой, пах-пах, стоит соловушка, изобрезаться целится, щелкает пустым стволом и со всей серьезности стрельбу изображает, сияя восторженным дебильным взглядом. Вот после этого и поняли, расстался соловушка с последними мозгами в той гонке. Сталкер, как увидел, пустой ствол, затрясся от злости, берцы забрал, выматерился в три этажа, а дети навряд упустился. Дали мы сталкеру рожок патронов в утешение, а солушку с собой забрали. Не оставлять же на погибель человека. Накормили, напоили, место как страдали. А на утро смотрим, снова сидит наверху и насвистывает. Хотите верьте, хотите нет, но стал он у нас чем-то вроде местной достопримечательности. Проходящие на арсенал сталкерюги, заранее издали, удостоверившись, что его обрез, кроме пах-пах, больше ничего не издает, Изображали жертву ограбления, с радостью поднимая руки вверх и у убого как могли. Но как-то среди белого дня, как это всегда и бывает, неожиданно грянул прорыв. Ломнулись мы в бункер, а потом вспомнили, соловушка снаружи остался. Даже жаль как-то стало, привыкли к нему, расстроились, решили помянуть, пока стены ходуном ходили. Вот их прорыв взяли мы лопаты, наружу вылезли, смотрим и глазам не верим. Стоит наш Соловушка, ставившись на небо багровое, как дитя малое от восторга подвизгивает и рукой тычет. Красота, мол, какая, а вы внутри сидите. Обалдев с такого дива, мы еще раз накатили, за его значится здравие, примустившись прямо среди руин. Ведь смотрите, какая штука, зона, казалось бы, слепая стихийная сила, и та серых и убогих. «Да уж», – протянул кипарис, – «история, однако. У нас, кстати, тоже есть свои убоги на болотах, правда, мужики?» «Ага, есть, только он не такой мирный, стреляет во все, что шевелится. Знать бы, где патроны берет». Говорят, бежал от упырей, повредившись умом. Прошел через минные поля, забился в углы болот, с тех пор там и сидит. «Да заливай больше!» Доктор его выходил и ум вернул. «Он давно на заслане служит под начальством вихря». «Правда?» Трак с уважением взглянул на доктора. «Может, и соловушку тоже можно вернуть, вылечить?» Доктор задумчиво покивал головой. «Нельзя сказать наперед, не видя пациента». Для начала его необходимо отловить, а он у вас, извините, сигает, как заяц. Но это проще. Куда сложнее решить, действительно ли это нужно. Кто будет нести ответственность, если он вернется к прежнему образу жизни? Может, для него большим благом будет оставаться таким вот соловушкой, нежели снова убивать? За свои поступки отвечаем только мы сами. А что до других, мы можем только подтолкнуть, направить человека в правильном, на наш взгляд, направлении. Но ему самому выбирать, как жить и что делать. Доктор пристально посмотрел на Трака, словно взвешивая каждое его слово, а потом согласно кивнул. «Если вы отловите, когда мы будем возвращаться обратно, посмотрю, что можно сделать». Утник благодарно кивнул, а дремавший в полглаза Аргус внезапно поднял голову. Грис тут же стукнул по лёку и БТ разбавил ход. Кусты зашевелились, и в метрах двадцати от них вышли двое, и осторожно направились к колонии. «Здорово, бродяги! От кого прячетесь?» Соскочив вниз и, хлопнув старшего по плечу, осведомился путник. «Привет! Кто это с тобой? Не как лесники?» С удивлением протянул бывалый. Странно, однако, дела творятся!» «Э, сталкер!» Безлобно протянул кипарис. «Ты не в зоопарке, а я не жираф!» «Может, ты не жираф!» Согласился бывалый. «Но, раз там гляжу, не сильно отстал!» пана мама! Это ж надо, как мне повезло! Живые лесники да на могильнике!» Не злись. Просто в ваших краях я не бывал, вас я только слышал. Да я не в обиде, — соскочил кипарис, прикидывая, немного ли остановок на одну поездку. Скажи лучше, а чего у тебя руки так мелко трясутся и характерная ссадина на лбу? Места тут не такие уже опасные, стресс чего особенного Пожилой сталкер какое-то мгновение подозрительно изучал невозмутимое лицо лесника, а потом поднял палец вверх и проникновенно произнес, обращаясь по всей видимости к напарнику. «Все человек!» «С первого взгляда учуял неладное. Такому запросто так зубы не заговоришь. А тебе учи-учи, а глаза словно на заднице». Сколько раз говорил «наблюдательность». Глаза и уши держать открытыми, язык во рту. «Хватит давать показательное выступление, Паганель. Время дорого, а нам еще ехать. Так, что с тобой?» «Стряслось». Сталкер сплюнул землю. «Да, в том-то и дело, что после того, как вы укатили к себе на арсенал, здесь начала твориться какая-то непонятная хрень. Зона и так полна загадок по самое не хочу, но это вообще ни в какие ворота не лезет. Понимаю, аномалия там новая или тварь какая, еще куды не шло, но вот оживший танк... Чего?» Отвисла челюсть у Трека. «Того!» – грызнулся панель, потирая ушивленный лоб. «Идем мы, значит, со стюлей?» Лесники засмеялись и, густо покраснивший тюля, поспешила отпустить глаза. «Чего ржете? Думаете, смешно?» «Дальше слушайте». «Идем мы по коридору, и нутром чую неладно что-то. Понять не могу, что именно, но ломает хоть волком вой и будто шепчет в ухо. А не пошел бы ты, поганель...» «В общем, другой дорогой». Чутье сталкерское, его ведь не пропьешь, и зря предупреждать оно не станет. Крадусь на полусогнутых и не могу понять, что не так. Вроде все те же ритвины на асфальте, кусты, тени лежат правильно, ровненько, как и положено лежать порядочным теням. Спрашиваю голома, все нормально отвечает, новых аномалий нет. И тут меня как током пробила тишина. Понятное дело тишина, у нас он тоже, Стышь в карауле, а вдруг такая жуть на тебя накатывает. Без причины. «Верно говоришь», – кивнул Паганеля, опираясь локтем об Этер. «Разное она бывает, но сразу видно, что вы издалека. В коридоре ведь никогда не бывает тихо. Скрипит там что-то все время, вздыхает на разные голоса. Циркулярки те же, чтобы им пусто было, грузу, так, только искры в разные стороны. Если на это дело в темноте смотреть, фантастическое зрелище получается, но больно страшно». Как только до меня дошла, словно отороп пробрала, будто доминус издали цепляет. Про этих словах киноиды насторожились, а лесники и понимающе закивали. Не знаю, что она меня нашло, но рухнул я мордой в землю и тюлю за ноги потянул, кричать было некого. И только я обжилизя колбом звезданулся, как спереди что-то заскрепело, завыл и как громыхнуло ком я земли в разные стороны в ушах пробки а сзади нас воронка несколько метров в поперечнике дымится тюля глазами хлопает растерялся хлопит совсем я его на ноги поставил и в пинками вперед погнал. петляй кричу если жить охота вот так и петляли а след за нами земля под ногами рвалась пока петляли я так и бросил взгляд через плечо интересно все таки что за хрень такая вижу. Танк башни вращает и пытается выехать из гуды металлолома. Слава Ряду Шухову гусеница проржавела давно. Паганель, а может вы из тюлей в Марьево попали и вам все это привиделось? Мы же оттуда все снаряды давным-давно повынимали, когда вокруг арсенала против поднявшихся из земли зомби минные поля оставили. Нечем им стрелять, да мы бы услышали такое дело. Налет снаряда это тебе не хлопушка, лупит так и держись. Паганель поднял глаза и на самом их дне плескал тщательно скрываемый страх. Я понимаю, дико звучит. Но что же тогда меня так приложило по башке Доминус? Он бы просто мозги загробастал и с концами, да и тюля трясется, зубами морзянка выбывает. В общем, мое дело предупредить. А дальше смотрите. И куда ты теперь? Грейдеру, вон, ангар виднеется, предупредить надобно. Поправив времени автомата, обижен отвернулся по Ганель и нехотя продолжил. «Верите или нет, дело ваше. Если решили идти через коридор, предупредите потом наших на хуторке. Там в основном зелень, новички, а надежная дорога здесь была всего одна. Жалко, если погибнут». С этими словами он, не борачиваясь, пошел в сторону высевшегося ангара. Чержавая крыша была видна даже отсюда, подняв руку, то ли прощаясь, то ли подзывая Тюлю. Тюля бросил на лесникол извиняющийся взгляд, шмыгнул носом, поправил рюкзак и пошел за ведущим. Характер у Паганели был далеко не сахар, но лучше уж так, чем одному. Один в зоне не воин и даже не сталкер, а мясо – кусок плоти, дерзнувший сунуться в гибельное сплетение чужих законов. «Что скажешь?» – задумчиво доктор доктору Путника, рассматривал и далекие ворота колхозного двора, за которыми начиналась извилистая пустошь коридора. Собственно, коридором этот участок назывался условно, как и все в зоне. И так уж сложилось, что чисто сталкерское обозначение легли в основу военных карт. Да так и стало все называться – коридор, могильник, лабиринт и прочие куда менее приятные и гостеприимные места. Не знаю, Паганель, конечно, тот еще враль, и глазом не моргнет, но очень похоже на правду. Это вроде как засекреченная информация, но… Какие терк к черту, секреты, когда Коперник со своими бойцами вылезли из лабиринта в районе развязки, их внезапно встрелял БТР, тоже оживший. А может, шпики? предположил Ирис, трепляя арбузом за ушами. Такие вещи как раз и их духи. Затаиться и стрелять, спину или мину поставить на тропе, на такие вещи они мастера. Не сходится Ирис, отрицательно покивал головой трак, с тоской взирая в сторону коридора. После того, как Гремлин подорвал этот оживший гроб, он там каждый сантиметр исползал и ничего не нашел. Ничего. Ни тел, ни гильз, которых, как ни верти, должно было остаться немерено. Ведь ребята, полчаса головы поднять не могли под кинжальным огнем. Пока они совещались, бойцы молча проверяли оружие. Против танка не поможет, но чувствуешь себя увереннее. БТР остановился у распахнутых настеж ворот и к взору предстал элеватор. Самые обычные, которых полным-полно на просторах огромной страны. Здание весовой слегка покосилось и начало сползать в образовавшийся от прорыва в провал. Кирпичная кладка местами пошла трещинами. Крохотные концы были зарешочены наспех сваренной арматурой, а провал частично засыпан глыбами гранита. Тяжелая, севшая дверь открывалась с трудом, и Капариза пришлось приложить немало усилий, прежде чем он ее открыл настежь углу на досках лежали сбившиеся линялые матрасы, а посреди комнаты стояла закопченая бочка. Кипарис подсветил фонариком полутьму и подозвал путника. чего то Лешка, от прорыва не укрыться, но можно очень даже неплохо отстреливаться». «Места тут проторены, а путь на Мугильник есть только через коридор или оконечность болот. Дальше идут топи. Кто-то из сталкеров облюбовал это место, даже вон, решеткой приспособил. Густую, так что гранатами не закидаешь. Можно держаться». Они ушли из темного помещения и посмотрели на небо, потом доктор вздохнул. «Надо дождаться, пока вернется Грей. Если там Марива или иная псиоактивность, они это сразу учуют и предупредят». «А если в самом деле ожившие танки?» «Сами по себе они не могут жить и быть осмысленными. Раз стреляют, значит их кто-то направляет». Мы это не видим и даже не почувствуем. Нам не дано видеть это в пору внутренней дикости, а они могут. Понимание начинается там, где хотя бы прекращается стрельба. Лесники умело прочесали окрестности элеватора, но кроме крыс и пары приметных обнесенных вешками и аномалий ничего не обнаружили. Один, видимо, собрался прикатить к разведенному бездымному костру, лежащую в заростях бурьяна, спущенное колесо трактора и приспособить его для сидения. Но вдруг издал глухой, сдавленный крик. Стоящие рядом бросились к нему, на траку успел крикнуть. Стоять! Лесники моментально остановились, сматриваясь в багровый лицо товарищи медленно шагнули назад. Мать-перемать! Думали раз из глуши вышли, то дальше все как семечки? Какого клеша ты к нему полез? Так да прикатить к костру, чего задницей на земле сидеть? Еще немного и не было бы больше у тебя никакой задницы -то. «Так, разворачивайся на месте. Медленнее. Медленнее. Наход земли не отрывай. Руки, руки вверх подними». Лесник медленно, сантиметр за сантиметром, начал оборачиваться. Вокруг оси отрок сердито зашипел. «Навязали же вас на мою голову. Плевое дело называется. Проехаться туда-обратно». Между тем лесник успел повернуться спиной, раздался сдавленный хлопок и его откинул в заросли сухостой. «Ты живой там?» А что мне делается, репьев, только как на собаке. Эх, жаль не я, твой командир, а то получил бы ты у меня за такое под первое число. Сюда иди, к колесу не приближайся. Понял я! Затрещал бурьян и проламывая сухие стебли, из них выполз красный, как рак лесник, трак сердито сплюнул, а доктор взглянул на провинившегося, выразительно постучал пальцем по лбу. Лесник виновато вздохнул, Микки заинтересованно смотрел на спущенное, потрескавшееся колесо, отстоявшего рядом насквозь проржавевшего белоруса. Что это за аномалия такая? Даже почувствовать не успел. Коловорот. Он изгибает пространство вокруг себя, меняет местами. Влетишь, вывернет тебя наоборот, не отражая, к примеру, как безвредное зеркало, а проворачивая вокруг оси. Приятного мало, непонятно от чего, но привязывается он только к круглым предметам. Единственное спасение – повернуться к нему лицом и по миллиметру приближаться к критической черте. Если очень повезет, тогда спинка и выбросит наружу. Если не повезет, у кого-то будет плотный обед. Кстати, гостившего нас толкирю как-то рассказывали, что ученые толстолобики приспособились и вмонтировали коловорот в двигатели наших космических кораблей, чтобы те изгибали пространство, а не ломились напрямую через вакуум. И за этим самым как вы понимаете. Теперь идет настоящая охота, так что тебе повезло вдвойне. Нет, спасибо, больше не хочется, просипел из-за спины товарища с конфуженным Путник подобрал с земли подходящий камень, прикинул вес и бросил по касательной. Камень чиркнул по краю аномалии, загрохотал под свождами дырявы, чудом держащейся крыши, под которой ранее хранили заготовленное зерно. Он не спеша подработал второй и сделал заметный движение кистью и камень, будто попав в невидимый вихрь, завертелся по спирали, раздался звук битого стекла, от колеса внезапно отделился полупрозрачный шарик и покатился к проржавевшему мосту у белоруса. А тебя самого не вывернет, бросил след Ирис, рис, заметно нервничающий со своего напарника. Главное – опаковать нейтрализующую пору и не помещать в закольцованное пространство. Думаете, зря что ли сталкерские контейнеры похожи на коробки? У них все продумано наперед, только слишком поздно они стали думать. Рак осторожно подошел к трактору, медленно присел над поблескивающим шариком коловорота и набросил на него бледное полотно поры универсального нейтрализатора полей, кстати, тоже изобретенного Шуманом. Пора была почти невесомой, а при этом поглощала практически все виды аномальной жесткой энергии, позволяя соседствовать тощим сталкерском рюкзачке многим артефактам, которые при обычных условиях моментально бы аннигилировали. Как сумел Шуман в одиночке решить проблему, над которой безуспешно бились целые дни, неизвестно. Но все расспросы он лишь иронично оттопырил нижнюю ни губу и отвечал «Все намного проще, чем вы думаете, а может быть наоборот сложнее». Путник махнул рукой и любопытный киварис осторожно подошел к нему. Надо ж, как повезло, созрел, иначе б не вывалился. Вот и отгадка на загадку, почему неизвестный сталкер устроил здесь схрон. Тут у него что-то вроде города или алмазной жилы. Выбирай, что больше нравится. Вот этот вот маленький шарик стоит многих и многих артефактов. Даже не верится, что он столько времени лежал на видном месте. Ты думаешь, будет правильным его забрать? Вроде ж как чужое, не наше. Этот огородник, судя по всему, был тут длительное время, наблюдая за ним, навешек не ставил, чтобы не привлекать ненужного внимания к своему сокровищу. Он должен знать примерное время дозревания, но, если не пришел к сроку, возможно, с ним что-то случилось, или предлагаешь просто положить на подоконник лочушки? Глупо, первый попавшийся возьмет и скажет мое. И. Он усекся на полуслой к чему-то прислушиваясь. Трак уже убедился, что слух у лесников острее, нежели у него, потому и, отойдя от трактора на безопасное расстояние, упаковал артефакт и на всякий случай взял автомат изготовок. Вскоре показалось шевеление, дав черными тенями пронят через ворота и застыл возле доктора. Тот какое-то время слушал, а потом согласно кивнул. Грей вышел на середину тяжело, с и, выговаривая слова, повторил для остальных. Там чужое непонятное. Оно смотрит, но не видит. Слушает, но не слышит. существует на грани между сном и явью. Все притихли, переваривая услышанное. Потом потрясенный путь, Никиско поглядывая на Грея, произнес. Доктор, а по-человечески можно? А то я по собачьи как-то не очень. Дали они больно умны, то ли я настолько тупой. В коридоре присутствует нечто с чем еще никто не сталкивался. Это не выворотники. Иное, и пока, благодаря стараниям киноидов, оно мирно спит. Сколько продлится этот сон, я не знаю, потому нам лучше поторопиться. А оно точно спит? Оно как проснется и снова начнет танчики играть? Могу пойти вперед, если угодно. Не нужно. Просто на табелье впечатление у меня все перемешалось. Ну-ка ножка этот, солоушка, танки... БТР взревел, перемалывая остатки кирпичного крошева, пронесся через элеватор и выскочил натянувшуюся между крутых склонов к горизонту дорогу. Справа синел лес, опушка которого заросла шиповником, и была вбита бесчисленными саванами паутины. Гуще непроходимой чащебы виднелось что-то непонятное, но приглядевшись внимательно, пока еще можно было узнать в этом покосившемся сооружении, поселеневшей от времени водонапорную башню, с которой свешивалась длинная до самой земли, мочала жгучего пуха. Сталкеры не любили сываться в этот сонный лес. Артефактов там было немного, но вот пауковые упыри куда более чем. В лес заходили только в одном единственном случае, когда на пятке наседала рассверепевшая циркулярка и приходилось выбирать меньше из зол. Особой грации циркулярка не отличалась, достаточно было спрятаться за первым попавшимся деревом, пропуская мимо себя ее увесистую тушь, а потом осторожно на цыпочках улепетывать в сторону элеватора. Слева, сразу за крутым холмом, начинались пустынные низины, постепенно переходящие в нескончаемо топкие болота, а впереди простирался коридор, стиснутый сплошной стеной непролазного леса, в редких прорехах которого проблескали бесчисленные аномалии, отбывая всякую охоту туда соваться. Въехав в коридор, бойцы не судили глаз ржавых развороченных танков, если ранее хит навевал тоской и горечь утраты, то теперь от них веяло могильным холодом. Будто сама смерть смотрела из черных ледяных провалов, наставив в грудь тупые жерло. Казалось, сейчас раздастся пронзительный скрежет поворачиваемых ржавых башен, на которых местами еще были видны бортовые номера, и не направит свои длинные хоботы в сторону пробирающиеся между дымящимися воронками колонны. Но танки не двигались, стояли мертвые, грюмые, их башни без того были направлены в сторону дороги. Все накрывала неестественная тишина, исчезаемая липкая, плотная, пробегающая по спинам холодной дрожью. По развороченной земле тяжело стерился смрадный дым, застилая глаза режущей пеленой и затрудняя движение. БТР взрывковый не нырял носом очередной очередную воронку и тут же выскакивал обратно, показывая безопасный путь подвывающемуся следом газику. Трак напряженно сжимал противотанковое ружье, понимая, что толк от него будет мало, но пальцем требовалось ощутить что-то реальное, привычное, не давая рассудку тынуть в этом призрачном запомариве. Ему на плечо легла чья-то рука, навалившаяся, тяжесть отступила, и он, будто вынырнув на поверхность из-под толщи свинцовой воды, судорожно вдыхал воздух. Трак открыл глаза и видел склонившегося над ним ириса. Что это было?» Не знаю, снизал плечами лесник, выпуская кольца дыма, проглядывая на прояснившееся небо и прислушаясь к звонку поющей в уши Доктор говорил, что это иное, иная форма жизни, может, и существование, и у нас с ним проблема. И если она перекроет коридор, то все это из за в ряды ПРО может прийти конец. Сколько я валялся в отключке, увидев толпящихся возле открытого капота газика бойцов, попытался встать в трак. «Минуту не больше. Ты так хорошо держался. Отличный показатель для нементала пиковой активности поля. Благо, не начал стрелять из этой пушки. Неужели ты надеялся из нее ранить это?» Он кивнул на противотанковое ружье. «Это?» «Нет!» Трак застонал, держась за голову. «Это против циркулярок. Они же дуры, как учуют свежие железо, так и лезут, как сумасшедшие. Только этим и можно их пронять. А что с машиной? Совсем сдохло!» До периметра должна доползти, вроде как уже починились, сейчас поедем. Ирис повернулся и вопросительно посмотрел на путника. Надеюсь, ты помнишь наш уговор, о кедоидах нет слова. Просто натасканы собаки-псионики, не больше. Я понимаю, чем меньше военные будут знать, тем больше у нас козырей. Не стоит открывать все карты сразу. Верно, кивнул лесник. Да знает, во что улица это сотрудничество. Батайр тронулся сзади, подвывая дребезжа пол с помятой газик. Колона медленно спустилась со склона, скрывающего коридор. Собственно, именно это их не спасло. Под самый конец это нечто таки проснулось и нанесло удар. Потерявший сознание, трак не видел, как след им рвало с зимы, взлетая серым выжженным пеплом, как люди, сжимая голову, падали вниз, а ручая скуля от боли, метались между воронок, отвлекая огонь ожившилась железа на себя. И одному богу известно, выжил бы хоть кто-нибудь из них, если бы не доктор который вдруг спрыгнул вниз и не пригибаясь и не уклоняясь от расцветающих вокруг него огненных бутонов медленно пошел в гущу танкового кладбища Ирис видел как доктор обернулся будто прощаясь, едва заметно улыбнулся, прошептал «Уходите!» и пропал в очередном сблеске Лесник рванул было за ним но взрыв о броню Пока он приходил в себя, его подхватили сильно руки и подняли наверх. Помнится, он пытался вырваться, спрыгнуть вниз, вернуться через спасительный гребень назад за доктором, который, возможно, еще жив. На плотном поле аргуса связал его по швам, и ему только и оставалось что выть, скребя пальцами броню и смотреть на светлеющее небо. Набирающий ход БДР проскочил возле непонятного, скрытого в плотном тумане предмета, учаив который понурые и потрясенные гибель доктора киноиды вдруг взвыли жутким воем и поспешили за колонной. Что это с ними? Я еще не видел, чтобы они хоть чего-то боялись. Там смерть!» Коротко обронил Ирис, не оборачивая голову, и только теперь трак заметил, что на броне нет доктора. «А, где доктор?» «Его больше нет». Тихо прошептал Ирис. Он остался там в коридоре, спасая всех нас. Трак попытался что-то сказать, но предательский ком подошел к самому горлу. Он изо всех сил ударил кулаком о броню, расшибая до крови пальцы, звыл глубоко, протяжно, подняв лицо к небу. А следом за ним звыли киноиды. не в силах более сдерживать боль потери. Огромный метис подошел к человеку, уперся тяжелой лобастой головой в грудь, помогая разделить горе. Тракх не помнил, сколько прошло времени, пока он сидел, цепившись его густую шерсть, и опомнился только тогда, когда батарея остановился возле блокпоста под мостом, и ему пришлось прыгнуть вниз. Здравия желаем, майор. Я вам того же Эй, что это с тобой? Мы потеряли человека выдавил путник через зубы самого важного нужного человека. «Как это?» – решил от удивления глаза Вербин. «Тут же от могильника! Рукой подать ясельки почитай!» «Нету больше яселек, майор. Теперь это полномасштабная война. В кадре дворе нечто такое, что давит мозги так, как не снилось сотни доминусов. Мало того, она двигает технику. Наши проржавевшие старые консервные банки заставляют их не только оживать, но и стрелять при первом же движении. «Хрена себе!» – прошептал Вербин. «Может, Марево? «Какой я нахрен Марева, майор?» Марево не стреляет несуществующими снарядами!» «Это похоже на Марева. Он указал на почерневший и изогнутый, чудом сохранивший целостность борт жалобно вздыхающего БТРа. Майор с изумлением обошел исколеченный бутер и отрицательно покачал головой. Мы тоже подумали, Псизона сезона глюки гонят. Не поверили по Ганелю, вышедшему из коридора на могильник посидевшим. И зря не поверили, нас смех подняли. И из-за этого чуть все не полегли. В общем, запирай дорогу, майор. Без письменного разрешения Лысенко в сторону коридора никого не выпускай. На периметре я доложусь, считай, приказ уже отдали. Но, мимо меня-то не пройдут! «Как могильник? Если оттуда к нам пойдут, лягут все как один в этой королевине. Пуганель предупредит Грейдера и остальных на той стороне. Нам сейчас своих уберечь надо». Вербин зло рявкнул на разинувших рты солдат. «Чего рты пооткрывали?» Пропустить колонны и закрыть дорогу блоками, чтобы ни одна мышь не проскочила. До чего ты шарахиваешься, кондыбенко? Подумаешь, собака. Собака и собака. Ну и что, что ростом с кабана? Это порода такая, лесная, специально под четвертым реактором выводимая. Солдаты заржали, смотря как угрюмый аметист, не обращая никакого внимания на обмершего Кандыбинка, прошел через блокпост, уселся на той стороне и показал внушительные клыки, после чего смех сразу умолк, а они начали усердно оттаскивать бетонные блоки, освобождая дорогу. Вербин едва заметно кивнул путника и было видно, что он пытается скрыть страх. Солдаты боялись зоны, как огня, и новость о новой непонятной угрозе под боком не добавляла оптимизма. Искалеченный БТР, надрывно рвя в конец угробленным мотором, осторожно прополз под мостом, молоча на буксире сдохший газик, отделавшись лишь оторванной дверью до да оставшимися от кузова лохмотьями досок. — Удивительно, а ведь ни один из них не пострадал. Капыри сбросил задумчивый взгляд на оболваненных шпиков. — Если Господь, если он где-то там есть, так какого же хрена? — Не трави душу! — оторвался трак. Я сейчас прямиком на периметр сдам шпиковый и наложусь. Пусть перекрывает блокпост. Ну и эти мероприятия с вашим принятием ряды по руку начинают. Но вы заскочите в деревню Новичков. Сделаем, кивнул Кипарис. Ребят, надо студить. Это ведь Реница Дуращан Искать там арты, найдет смерть. Привывающий меланхолий Аргус стрепенулся и тут же отозвался Ирис, уставившийся в бегущей полотной дороге. «Мы тоже пойдем, а мы тесты Грей, удержи очпику в нужной кондиции, главное, ты сам не подведи». Путник кивнул, и по его осунувшемуся лицу было видно, все сделает как надо, и тайна Киноэда восстанется нерушимой. Поравнявшись с веткой дороги, вьющейся в направлении хуторка, лесники спрыгнули с притормозившего БТРа, фыкнувшего остатками солярки, скрывшегося с глаз. Арбуз нетерпения кружил вокруг и ловито нюхая воздух, потом еще двое киноидов отделились от прайда сопровождения и пошли с ними. Какое-то время лесники тоскливо смотрели в сторону бетонной ленты периметра, думая о том, что мир за стеной уже давно не тот, каким они его помнили, и вряд ли найдется в нем место для них. Налетающий ветер шевелил высокие травы, и так хотелось лечь, вытянуться во весь рост, лицом в ромашке и забыть о зоне, о выворотниках, Обо всем этом абсурдно нереальном пространстве, которое их забросила безжалостная, слепая титаническая сила 10 лет назад. Хотя нет, как показывали последние дни, это была вовсе не слепая космическая сила, а проявление некоего чуждого разума, направляющего и сеющего это безумие и все эти бесчисленные ненужные смерти. Пошли что ли? Все равно по протоколу без нас не начнут По протоколу должен быть еще и доктор, полномочный представитель лесников. Его нет, Ирис, и вернуть его невозможно, нам всем будет его не хватать, да и не только нам. Теперь кены из коридора не войдут, пока не довольятся до истины и не возьмут зубами за глотом. Сам знаешь, они бывают не только милыми и пушистыми, а очень могут проявлять бойцовские навыки. Это мы привыкли, что они такие мишки. Ага, как же. Невесело ухмыльнулся и ринс, поправляя ремень грозы. Этого кондыбенка чуть кондрашка не хватило.